Глава шестая. Будь с собой. Совет подходит исключительно Кити Ремингтон. Я видела Букингемский дворец тысячу раз. Одно из моих самых ранних детских воспоминаний – прогулка через Сент-Джеймский Королевский парк. Родители хотели, чтобы я хоть на один день отложила свои книжки со сказками, что по их рассказам вызывало у меня истерику и немного подышало свежим воздухом. Я всю дорогу дулась, пока не увидела черные кованые ворота перед дворцом. На них висели огромные щиты, позолоченные единорог и лев, обращенные друг к другу. Так сверкали, что я таращилась на них добрых пять минут. Сегодня, когда мы въезжаем в те же ворота в карете, запряженной драконами, я снова ощущаю то же очарование, что и в детстве. Впрочем, это единственное сходство двух ситуаций. Все остальное совсем иначе. Начнем с того, что на мне великолепное белое платье, головной убор из перьев и жемчуга, а также серебряные украшения, которые стоят, пожалуй, больше, чем дом моих родителей. К тому же меня сопровождают три книжных персонажа. Спящая баронесса, леди Ремингтон, которая продолжает без устали давать дочери нелепые советы, и сама Китти, которая намеренно игнорирует ее, напевая песенку. И в довершение всего... На этот раз за мной со ступеней дворца наблюдают реальные единорог и лев. У меня перехватывает дыхание. После того, как я увидела и потрогала, и оседлала настоящего дракона, мне казалось, что меня больше не удивить волшебными существами. Как же я ошибалась! Мое сердце учащенно бьется, пока я глазею на единорога короля Георга. Эффектная белая лошадь с бриллиантовым рогом. И льва королевы Шарлотты. У него алая грива, и он в два раза больше тех, что показывают в документальных фильмах о животных. Оба следят за прибытием дебютанток нечеловеческими взглядами. У меня такое чувство, что они все еще наблюдают за мной, когда я выбираюсь из кареты вслед за Китти. «Ах, как я волнуюсь, Лавиния! Посмотри, сколько красивых девушек!» Кити тычет в сторону трех юных особ, вышедших из другой кареты. Я опускаю ее руку, чтобы она перестала показывать на них пальцем. «Ты была права! Рики стал бы искрить от перевозбуждения, и мы бы испортили им утро и платья!» Я не стала говорить ей, что это только помогло бы привлечь внимание королевы и избавило бы нас от соперниц, потому что персонаж Лавинии – светлое и доброе существо. «Они амбициозный злой гений, а жаль!» «Ну же, не стойте тут, как истуканы!» ругает нас леди Ремингтон, помогая своей матери, которая только что проснулась и выглядит недовольна, Вылезти из кареты. Идите внутрь, мама. Но мы не можем появиться там без тебя. Там выстроится огромная очередь Кити, и если ты будешь ждать бабушку, то предстанешь перед королевой только в восемь часов вечера. Но, хотя женщина с огненным взглядом призывает нас идти, я замечаю, что Кити собирается протестовать дальше. Поэтому быстро хватаю ее за локоть. Мы займем место в очереди и пропустим других дебютанток вперед. Если настанет наш черед предстать перед королевой, а твоих мамы и бабушки еще не будет, предлагаю я. Но они успеют догнать и присоединиться к нам, я уверена. Я знаю, потому что в книге именно так и происходит. Под взглядом Кити я заставляю себя улыбнуться для пущей убедительности. Пойдем? Да, хорошо. Кити подчиняется, хотя по-прежнему смотрит не вперед, а на меня. Извини, Лавиния, но тебя часом не тошнит? Ты только что состроила очень странную гримасу. А, я знаю, в чем дело. Теперь она тоже улыбается, но гораздо естественнее меня. Тебя мучают газы, да? Не волнуйся, ты не одинока. Я тоже от этого страдаю, когда... Мои щеки краснеют от смущения, и я дергаю ее за руку, чтобы она замолчала. Прежде чем весь двор это услышит. Позади нас уже хихикают две дебютантки. У меня нет газов. Шикаю на нее я едва шевеля губами. И никакой тошноты, я в полном порядке. «Ой, извини, что я на это намекнула!» «Ничего страшного!» Вновь обрываю я и искоса окидываю ее взглядом. «Ты сама-то в порядке?» Она ничего не отвечает. За время этого краткого разговора мы уже дошли до парадных ступеней, у которых толпятся десятки дебютанток. Остановившись, я поднимаю глаза на Кити, ожидая ответа. Наконец она кивает, а уже секунду спустя отрицательно мотает головой. «Ты нездорова? Что случилось?» Я настаиваю. Ты боишься королевы? О нет, нет, она делает паузу. Не больше, чем любой другой незнакомки, которая имеет право судить меня. На самом деле, я боюсь, она бормочет что-то невнятное. Кого? Мамы. Она сглатывает и опускает глаза. В прошлом сезоне мой дрожайший брат Чарчар -чар не сделал того, чего она хотела. Чарчар? -чар? И теперь она возлагает все надежды на меня, простонала Кити. «Но я не могу быть бриллиантом сезона!» «Почему нет?» «Потому что мне плевать на этот камень!» Быстро отвечает она и кладет руку на живот. «Я просто хочу домой, Крики!» «Когда у меня болит живот, он прижимается ко мне, и его тепло облегчает боль!» «Я хочу вернуться!» Она смотрит на меня, и в ее невинных глазах светится надежда. «Может, вернемся? Скажи маме, что заблудились!» «Посмотри, сколько людей! Это вполне правдоподобно!» У меня не слишком развито чувство направления. Я закатываю глаза. Любая 17-летняя девушка мечтала бы о том, что происходит и будет происходить с Кити. Уж мне ли не знать? Я ведь как раз одна из них, и две мои подруги, и половина фанатов Саги, героиней которой Кити является. Поэтому я не позволю ей скользнуть. Если она уйдет, и мне придется. А я хочу остаться и насладиться церемонией, танцами, интересными персонажами. Короче, всем. Мне придется убедить ее любым способом. Послушай, Кити, я тоже нервничаю перед публичными выступлениями. Хотя мои обычно проходят перед аудиторией подростков идиотов. Или в огромном зале консерватории. Знаешь, что мне помогает в таких случаях? Что? Представить, что передо мной животные. Кити недоуменно хмурится. Да, животные. Любые зверушки, мыши, собаки. Собаки? Драконы! Заканчиваю я. Тебе нравится компания Ричарда, потому что он не осуждает тебя, не так ли? Кити кивает. Ну так представь, что ты кланяешься ему, а не королеве. Работает беспроигрышно. Звучит разумно. В это время мы проходим через ворота дворца. Кити оглядывает толпу, а затем смеется. Поклониться Рики, вот эта идея. Она сжимает мою руку. Спасибо, Лавиния. Я рада, что мама привезла тебя. У меня такое чувство, что ты мой счастливый талисман. Она прикладывает другую руку к своему животу. «Я даже немного испустила газы!» Я шикаю, чтобы она замолкла. Нас окружает больше 50 взволнованных дебютанток, их нервных сопровождающих и слуг, которые следят за порядком. Даже маленькие гномики на плечах некоторых аристократов возбуждены больше обычного. Кто-то из них играет с перьями головных уборов, другие снуют по полу, между подолами атласных платьев. Царящее в воздухе предвкушение абсолютно нормально, ведь еще немного. И мы попадем в приемную перед гостиной королевы. Над нашими головами огромные люстры с зажженными свечами. Вокруг язычков пламени порхают крошечные феи с писклявым хихиканием. Портреты на стенах и расписные потолки с ангелами и гиппогрифами, точно такие, какими Гарда написывала их в романе. «Послушай, Лала...» Через пару секунд я оборачиваюсь. «Это она ко мне обращается?» «Что это еще за прозвище такое?» «Лала...» Да. «Ты заметила?» Она снова показывает пальцем на окружающих нас девушек. И мне приходится снова отпустить его. «Мы находимся в эпицентре розового извержения. Что ты имеешь в виду?» «Почти все здесь одеты в розовое». Она делает паузу. «Все, кроме тебя. Я была так занята осмотром дворца, что даже и не заметила. Похоже, леди Ремингтон не единственная аристократка, осведомленная о любимом цвете королевы. Да, оттенки разные». От бледно до ярко-розовых, от более холодных до более теплых, Но юных леди в нарядах иных цветов можно пересчитать по пальцам. А в белом всего одна. «Ну, в любом случае, тебе же все равно?» – спрашиваю я. «Ты ведь призналась мне, что не хочешь быть бриллиантом сезона? Что этот камень тебя не интересует?» «Да, верно, не хочу», – бормочет она. «Но хочет мама». «А чего желаешь ты сама?» – она отводит глаза в сторону. Внезапно выражение ее лица становится слишком серьезным. Это настолько неестественно, что мне становится не по себе. «Я не знаю», – она пожимает плечами. «А ты знаешь, Лала?» «В реальной жизни?» «Нет, совсем нет. Мне даже трудно решить, что надевать по утрам. И уж тем более я не в курсе, какие предметы захочу изучать в следующем году. Но здесь и сейчас?» «Конечно, знаю. Я хочу выбраться из этой книги. Но до того, как следует насладиться историей». Если я не буду активно вмешиваться, Кити удастся стать бриллиантом сезона. Лавиния почти ничего не делает по сюжету, просто составляет ей компанию. Я дергаю Кити за руку, чтобы притянуть ближе, и пытаюсь изобразить на лице прежнюю улыбку. «Я хочу быть рядом с тобой», — говорю я. «Хочу видеть, как ты сияешь». «Боже мой, какая же я бессовестная лгунья!» Но Кити об этом не знает, поэтому благодарно улыбается в ответ, а затем наклоняется чтобы прошептать мне на ухо. «Ты уверена, что у тебя нет газов? Это твоя странная гримаса?» Я закатываю глаза. Кити, пожалуйста!» Она начинает хохотать и делает это настолько бесстыдно громко, что спутницы, по большей части матери дебютанток, бросают на нее неодобрительные взгляды. Но раздражение на их лицах не идет ни в какое сравнение с выражением лица леди Ремингтон, когда так, как по волшебству, появляется рядом с нами под руку с баронессой Ричмонд. Кити голову вниз и никакого смеха демонстрирующего зубы. Ты что, возомнила себя шахтером из Кардифа? Она окидывает быстрым взглядом толпу вокруг нас и подавляет восклицание. Они все в розовом! Ты же не считаешь себя самой хитроумной аристократкой в Лондоне, дитя! Насмехается баронесса. Она все еще в плохом настроении после прерванного сна. Весь Мейфер знает, что Шарлотта обожает этот цвет. В этом сезоне она даже заказала розовые ошейники для своих померанских шпицев. Даже самая глупая из виконтесс, а к этой категории я отношу туповатую Лили Эллисон, вырядила своих трех дочерей так, словно они пышные розовые помпоны. Весьма пошлый трюк, который не впечатлит королеву. «И почему же ты мне только сейчас об этом говоришь?» Баронесса пожимает плечами. «Ты не спрашивала моего мнения?» «Конечно спрашивала!» О, -о, О, безразлично произносит старуха, стискивая затянутые в перчатки руки на рукоятке трости. Значит, я не посчитала нужным отвечать. Ты слишком много болтаешь, дитя. Большую часть времени я даже не слушаю тебя. Как же ты думаешь, я буду отвечать? Минуту назад ты спросила, все ли у меня в порядке. Я сварливая старуха, которая до сих пор так и не пообедала как следует. Разумеется, я не в порядке. Кити смеется. Но на этот раз пряча улыбку за перчаткой. Даже мне приходится сдержать усмешку. Ну и пусть! восклицает леди Ремингтон, взмахивая руками в воздухе и поворачиваясь к дочери. Ты самая прекрасная и милая из всех леди, слышишь? Помни об этом, когда тебя будут представлять королеве, и выскажи какое-нибудь остроумное наблюдение. И я, Кити, колеблется, наблюдение о чем? «О несметном богатстве твоего отца, о чистоте твоей родословной!» Сбоку от нее фыркает баронесса. «Некая персона имеет свое мнение на этот счет?» «Да». Старуха угрюмо поворачивается к внучке. «Постарайся не быть похожей на остальных глупых дам. Если тебе нечего сказать, лучше молчи». «Поняла?» «Баронесса, нет! Кити, не слушай свою бабушку!» «Хорошо». Кити, не обращай внимания на свою мать!» Бедная девочка кивает то одной, то другой, как в теннисном матче, пока, наконец, не поворачивается ко мне с видом жертвенного Агнца. «Лала!» Я прикусываю нижнюю губу. Хотя мне и не хочется этого делать, в конце концов я отвечаю фразой, которая отражает ту идею, что Гарден хочет донести до своих читателей. «Просто будь собой!» Кити облегченно улыбается. Ее лицо излучает свет и искренность. «Это просто магия какая-то. Ничего похожего на мои неловкие потуги». Гарден в своем романе попросту не обращает внимания, что Кэтрин Ремингтон не имеет особых достоинств. Ее все любят, и все дается ей так легко, потому что она действительно идеальна.